и петербургская грандама и благодаря этому обстоятельству она не исполнила сказанного мужу, то есть не забыла, что приедет заловка. Да наконец-то Анна ни в чём не виновата, думала Долли. Я о ней ничего, кроме самого хорошего, не знаю, и в отношении к себе я видела от неё только ласку и дружбу. Правда, Как она могла запомнить своё впечатление в Петербурге у Гарениных? Ей не нравился самый дом их. Что-то было фальшивое во всём складе их семейного быта. Но за что же я не приму её? Только бы не вздумала она утешать меня, думала Долли. Все утешения и увещания и прощенья христианские, всё это я уж тысячу раз передумала, и всё это не годится.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 и утешение. Она, как часто бывает, глядя на часы, ждала её каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостья приехала, так что не слыхала звонка. Услыхав шум платья и лёгких шагов уже в дверях, она оглянулась, и на измученном лице её невольно выразилось не радость, а удивление. Она встала,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 не утешать, это нельзя. Но душенька, мне просто жалко. Жалко тебя всей душой. Из-за густых ресниц её блестящих глаз вдруг показались слёзы. Она пересела ближе к невестке и взяла её руку своей энергической маленькой рукой. Долли не отстранилась, но лицо её не изменяло своего сухого выражения. Она сказала: Утешить меня нельзя. Всё потеряно после того, что было, всё пропало. И как только она сказала это, выражение лица её вдруг смягчилось. Анна подняла сухую худую руку долли, поцеловала её и сказала: "Но Долли, что же делать? Что же делать? Как лучше поступить в этом ужасном положении? Вот о чём надо подумать". Всё кончено и больше ничего, сказала Долли. И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить. Дети, я связана, а с ним жить я не могу, мне мука видеть его. Долли, голубчик, он говорил мне, но я тебя хочу слышать, скажи мне всё. Долли посмотрела на неё вопросительно. Участие и любовь не притворные, видны были на лице Анны. Изволь, вдруг сказала она. Но я скажу сначала. Ты знаешь, как я вышла замуж. Я с воспитанием маман не только была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорят, я знаю, мужья рассказывают жёнам свою прежнюю жизнь, но Стива, она поправилась, Степан Аркадич ничего не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сей поры думала, что я одна женщина, которую он знал. Так я жила 8 лет. Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но что я считала это невозможным. И тут представь себе, с такими понятиями узнать вдруг весь ужас, всю гадость. Ты пойми меня. быть уверенной вполне в своём счастье и вдруг продолжала Долли удерживая рыдания и получить письмо письмо его к своей любовнице к маей гувернантке нет это слишком ужасно она поспешно вынула платок и закрыла им лицо я понимаю ещё увлечение продолжала она помолчав Но обдуманно, хитро обманывать меня. С кем же продолжать быть моим мужем вместе с нею? Это ужасно. Ты не можешь понять. О нет, я понимаю. Понимаю, милая Долли, понимаю, говорила Анна, пожимая её руку. И ты думаешь, что он понимает весь ужас моего положения, продолжала Долли. Несколько Он счастлив и доволен. Он нет, быстро перебила Анна. Он жалок. Он убит раскаянием. Способен ли он к раскаянию? перебила Долли, внимательно вглядываясь в лицо заловки. Да, я его знаю. Я не могла без жалости смотреть на него. Мы его обе знаем. Он добр, но он горд, а теперь так унижен. Главное, что меня тронуло, и тут Анна угадала главное, что могло тронуть Долли. Его мучают две вещи: то, что ему стыдно детей, и то, что он любя тебя, да-да, любя больше всего на свете, поспешно перебила она хотевшую возражать Долли, сделал тебе больно, убил тебя. Нет, нет, она не простит, всё говорит он. Долли задумчиво смотрела мимо заловки, слушая её слова. Да, я понимаю, что положение его ужасно. Виноватому хуже, чем невинному, сказала она. Если он чувствует, что от вины его всё несчастье. Но как же простить? Как мне опять быть его женой после неё? Мне жить с ним теперь будет мучение, именно потому, что я любила его. Так любила, что я люблю свою прошедшую любовь к нему. И рыдания прервали её слова. Но как будто нарочно, каждый раз, когда она смягчалась, Она начинала опять говорить о том, что раздражало её. Она ведь молода, ведь она красива, продолжала она. Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя молодость, красота взяты кем? Им и его детьми. Я отслужила ему, и на этой службе ушло всё моё, а ему теперь, разумеется, свежее, пошлое существо приятнее. Они верно говорили между собою обо мне или ещё хуже умалчивали, ты понимаешь? Опять ненавистью зажглись её глаза. И после этого он будет говорить мне: "Что ж, я буду верить ему?" Никогда. Нет, уж кончено всё. Всё, что составляло утешение, награду труда, мук. Ты поверишь ли? Я сейчас учила Гришу. Прежде это бывало радость, теперь мучение. Зачем я стараюсь, тружусь? Зачем дети? Ужасно то, что вдруг душа моя перевернулась, и вместо любви и нежности у меня к нему одна злоба. Да, злоба! Я бы убила его и... Душенька Долли, я понимаю, но не мучь себя. Ты так оскорблена, так возбуждена, что ты многое видишь не так. Долли затихла, и они минуты две помолчали. Что делать? Придумай, Анна, помоги. Я всё передумала и ничего не вижу. Анна ничего не могла придумать, но сердце её прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки. Я одно скажу, начала Анна. Я его сестра. Я знаю его характер, эту способность всё всё забыть она сделала жест при долбом эту способность полного увлечения, но зато и полного раскаяния он не верит, не понимает теперь, как он мог сделать то, что сделал. Нет, он понимает. Он понимал, перебила Долли. Но я ты забываешь меня. Разве мне легче? Постой. Когда он говорил мне: "Признаюсь тебе я, не понимала ещё всего ужаса твоего положения. Я видела только его и то, что семья расстроена. Мне его жалко было. Но поговорив с тобой, я как женщина вижу другое. Я вижу твои страдания, и мне не могу тебе сказать, как жаль тебя. Но долли, душенька, Я понимаю твои страдания вполне, только одного я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, насколько в душе твоей есть ещё любви к нему. Это ты знаешь. Настолько ли есть, чтобы можно было простить? Если есть, то прости. Нет. Начала Долли Но Анна прервала её, целуя ещё раз её руку. "Я больше тебя знаю, Свет", сказала она. "Я знаю этих людей, как Стива, как они смотрят на это. Ты говоришь, что он с ней говорил об тебе. Этого не было. Эти люди делают неверности, но свой домашний очаг и жена это для них святыня". Как-то у них эти женщины остаются в презрении и не мешают семье. Они какую-то черту проводят непроходимую между семьёй и этим. Я этого не понимаю, но это так. Да, но он целовал её, Долли, постой, душенька. Я видела Стиву, когда он был влюблён в тебя. Я помню это время, когда он приезжал ко мне и плакал, говоря о тебе. И какая поэзия и высота была ты для него! И я знаю, что чем больше он с тобой жил, тем выше ты для него становилась. Ведь мы смеялись, бывало, над ним, что он к каждому слову прибавлял «Долли удивительная женщина! Ты для него божество всегда была и осталась». А это увлечение не души его. Но если это увлечение повторится, оно не может, как я понимаю, да. Но ты простила бы? Не знаю. Я не могу судить. Нет, могу, сказала Анна, подумав. И улыф мыслью положения и свесив его на внутренних весах прибавила: "Нет, могу, могу, могу. Да, я простила бы. Я не была бы той уже. Да, но простила бы. И так простила бы, как будто этого не было, совсем не было". Но, разумеется, быстро прервала Долли, как будто она говорила то, что не раздумала. Иначе бы это не было прощение. Если простить то совсем, совсем. Ну пойдём. Я тебя проведу в твою комнату, сказала она, вставая, и по дороге Долли обняла Анну. Милая моя, как я рада, что ты приехала. Как я рада. Мне легче. Гораздо легче стало.